И в этот самый момент, как будто в насмешку, судьба подсылает какого-то к а р л с о н а с его сумасшедшим проектом. Гильберт хмурил свои рыжие брови и м я л длинными желтоватыми зубами ароматичную сигаретку. На его бритом озабоченном лице застыло выражение скуки. Он молчал. Но Карлссон не из тех, кого бескураживает молчание.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 А плодами их изобретений пользуются другие. Вспомните Яблочкова, вспомните изобретателя радиотелеграфа Попова, вспомните, наконец, Циолковского. Так было и на этот раз. Изобретением б а х м е т ь е в а воспользовался н е м е ц ш т е й н г а у з для практических целей – перевозки и х р а н е н и я живой рыбы. Как вам известно, он нажил миллионы. Гильберт заинтересовался и слушал к а р л с о н а уже с некоторым вниманием. Благодарю вас за лекцию, сказал он.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 <смех> Не удержался Гильберт. Да вы шутник, мистер э, Карлсон? Я говорю совершенно серьезно, обиделся Карлсон. Гильберта начинал занимать этот человек. Да, продолжая смеяться, сказал углепромышленник. Бывают такие мерзкие времена, когда кажется и самого себя охотно заморозил бы до лучших дней. Но сколько будет стоить ваш сумасшедший проект?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 Подумал Гильберт и задал Карлсону вопрос: «Скажите, пожалуйста, да вы сами-то кто? Инженер, ученый, профессор? Я прожектор. Ученые и профессора умеют высидеть в своих лабораториях прекрасные яйца, но они не всегда умеют разбить их и приготовить яичницу. Надо уметь из невещественных идей извлекать вещественные фунты стерлингов.»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 Замирать на время безработицы. Согласятся? Нужда заставит. Убеждённо сказал Карлсон. Люди с голоду вешаются, топятся, а тут вроде отдыха. Конечно, умело подойти надо. Прежде всего нужно найти смельчаков, которые согласились бы подвергнуть себя а набиозу. Этим первым надо п о с у л и т ь крупные суммы вознаграждения. Когда они воскреснут?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 Подумайте, подумайте, охотно согласился Карлсон, поднимаясь с кресла. Не смею вас задерживать. И он вышел, довольно улыбаясь. Клюет! Весело крикнул он, окунаясь в п л а к о ч у щ и й котел уличного движения Сити. Часть вторая. Странный клиент. Карлсон, вы разорили меня, с кислой миной говорил Гильберт.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 Астроном Карлсон с шаром подкатился к посетителю. Очень рады с вами познакомиться. Прошу садиться. Вы желаете подвернуть г себя опыту? Условия наши вам известны? Мы уплатим вам значительную сумму и обеспечим семью по жизненной пенсии в случае. Хм. Но, конечно, этого случая не произойдет. Не надо, не надо вознаграждения. Мое имя кажется достаточно говорит за то, что я не нуждаюсь в деньгах. Лесли поморщился. У меня другой проклятый кашель из научных целей, так сказать. Да, научных, но только не тех, о которых вы, наверное, думаете. Я астроном, как сказал вам. Мною написан большой труд о г р у п п е л е о н и т которые падали в ноябре из з в е з д и я Льва. Лесли опять закашлялся, ухватившись рукой за грудь. Откашлявшись, он о ж и в и л с я и вдруг с жаром заговорил. Группа эта наблюдалась Гумбольдтом в Южной Америке в 1799 году. Он прекрасно описал это чудесное небесное явление. Затем л е о н и д ы приближались к Земле в 1833 и 1866 году. Их ждали через обычный период времени в 33 и 34 г о д а в 1899 году. Но тут с ними случилось несчастье, да, несчастье.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 Позвольте, уважаемый профессор, но какое отношение имеют падающие звезды л е о ниды, созвездие Льва и сам Юпитер к нашему предприятию? Лесли дернул д л и н н о й ш е е й и с некоторым раздражением н а с т а в и т е л ь н о заметил: л и м е й т е терпение дослушать, молодой человек». И он демонстративно повернувшись на стуле, обратился к Гильберту. Я занят сложными вычислениями, о которых не буду говорить подробно. Эти вычисления связаны с судьбой группы л е о н и д Точность моих вычислений оспаривает мой почтенный коллега Заур. Гильберт переглянулся с Карлссоном. Не с маньяком ли они имеют дело? Взгляд этот поймал Лесли, и с раздражением дернув шеи, он окончил речь, направив свои круглые очки в потолок, будто проверяя свои мысли небу. Я болен.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 чтобы самом себе забыть и в сон последний погружаясь не знать, не чувствовать, не жить. замораживайте, готов. пускай горячую слезою мой труп холодный оживит. деньги даёте сейчас или после пробуждения? после. не согласен. чёрт его знает, в о с к р е с и т е ли вы меня. деньги на бочку. кутну в последний раз. А там делаете, что хотите. Гильберта заинтересовал этот курьезный лохматый поэт. Я могу дать вам авансом пять фунтов стерлингов. Это устроит вас? У поэта глаза сверкнули голодным блеском. Пять фунтов, пять хороших английских фунтов человеку, который питался сонетами и триолетами. Конечно, продал душу чёртую и готов кровью подписать договор.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 Войдите в мое положение, ведь не может же суд утвердить меня в правах наследства, пока дядюшка будет в анабиозе. Конечно, нет. Ну, вот видите? Но ну, тогда прощай наследство, его получат мои п р а п р а п р а п р а в н у к и Мы можем заморозить и вас вместе с вашим дядюшкой, и вы будете лежать мумией до получения наследства. Благодарю вас. Это к р и с к н ш ь про лежать до скончания мира. Итак, вы отказываетесь иметь дело с дядюшкой? Было бы странно с нашей стороны отказываться после того, как мы сами опубликовали объявление о вызове охотника. в а ш е п о с л е д н е е с л о в о п о с л е д н е е с л о в о Тем хуже для вас. И хлопнув дверью, Артур Лесли вышел. Часть третья. Неутешный племянник. Первый опыт анабиоза человека.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 м е р а ухмыльнулся, покачиваясь во все стороны. У нас во Франции, ответил он, есть обычай исполнять последнюю волю о б р е ч ё н н о г о на смерть и угощать его перед казнью блюдами и винами, какие только он пожелает. И многие идя на смерть на смерти напиваются. Меня вы хотите заморозить? Это не жизнь, не смерть.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 Вслед за Лесли операции вливания подвергся м е р е В легкой одежде, сделанной из материи, свободно пропускающей тепло, их ввели в зал. в Зволнованная толпа притихла. По представленной лестнице Лесли и м е р е взошли на эшафоты и легли в свои стеклянные гробы. И здесь, уже лежа на белой простыне, м е р е вдруг п р о д е к л а м и р о в а л а х р и п ш и м голосом эпитафию с Цепиону римского поэта Энни.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 Эти похороны добьют у всякого охоту подвергать себя н а б и о з у Хорошо еще, что этот шалопай м и р е внес комическую ноту в этот погребальный хор. Вы правы и неправы, Гильберт, ответил Карлссон. Картина получилась не веселая, это верно, но толпа должна видеть все от начала до конца, иначе она не поверит. У наших покойничков установлено контрольное дежурство. Они открыты для обозрения во всякое время дня и ночи. И если мы проиграли на похоронах...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 А дело в том, что весь наш опыт и сама жизнь профессора Лесли в и с е л и н а волоске. Как вы помните, при вливании химического раствора я обратил внимание на то, что жидкость стала мутной. Этого не должно было быть ни в коем случае. Я сам лично составлял жидкость в условиях абсолютной стерильности. Теперь я хотел установить причины помутнения жидкости. И что же вы нашли? – спросил Гильберт. Присутствие синильной кислоты. Яд? Один из самых сильных убивает мгновенно, и от него нет спасения. Но как он туда попал? В этом весь вопрос. Это Артур Лесли, неутешный племянник астронома. Вы помните Гильберт его просьбу и потом угрозу? Какой негодяй! А ведь смотрите, какой д у ш е в н о е п р и с к о р б е разыграл. Когда он мог это сделать? Кажется, он не подходил близко к аппаратам. Да, задумчиво проговорил хирург.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 Неужели вы думаете, что человек может остаться живым после того, как я б находился в его теле, быть может, две-три недели? А почему бы и нет? Нужно только вырезать по глубже, чтобы ни одной капли не осталось в теле. Разогревать тело хотя бы частично рисковано. Придется произвести оригинальную холодную операцию.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 и не на ресницах м и р е стаял и как слезинки наполнил углы глаз. Первый шевельнулся м и р е Напряжение в зале достигло высшей степени, и среди наступившей тишины м е р е вдруг громко чихнул. Это разрядило напряжение толпы, и она загудела как улей. Мерэ поднялся, уселся в своем стеклянном ящике, зевнул и посмотрел на толпу соловелыми глазами. С добрым утром. Шутливо приветствовал его кто-то из толпы. Благодарю вас, но мне смертельно хочется спать. И он клюнул головой. В публике послышался смех. За месяц не выспался. Да он ведь пьян, слышались голоса. В момент погружения в анабиоз громко пояснил хирург. Мистер Меррэ находился в состоянии опьянения. В таком состоянии з а с т и г его анабиоз, прекративший все процессы организма.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 Правда, еще при опытах Бахметьева такая возможность теоретически предполагалась, но теперь это был непровержимый о факт, блестящий, разрешивший вопрос о борьбе с туберкулезом этим страшным врагом человечества. Карлсон не ошибся. Эдвард Лесли и Мэри стали самыми модными людьми в Лондоне, да и во всем мире. Их интервьюировали, снимали, приглашали для публичных выступлений. Астроном, хотя и чувствовал себя теперь совершенно здоровым, тяготился этим непривычным шумом.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 Она витала в пространствах четвертого измерения, где предметы измеряются в ширину, длину и глубину. На Земле нет подходящего выражения, писал м и р е й и путан объяснял условия существования в мире четвертого измерения, где нет времени, где нет понятий вне и внутрь, и где все предметы проницают друг друга, не смешивая своих форм. Он писал о необычайных встречах на млечном пути, у в о д я щ е м за пределы известного нам звездного неба.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 Ну что, говорил он самодовольно Гильберту, теперь вы понимаете, что значит прожектор. Ваши деньги и мои проекты принесли вам миллионы. Без меня вы давно разорились бы с вашими угольными шахтами. Угольные шахты и сейчас дают мне убыток, отвечал Гильберт. Сбыта нет, рабочие несговорчивы, правительство отказывает в субсидиях. Да, Карлссон, жизнь сложная штука.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 Молодой человек улыбнулся. Я не доктор. Будем знакомы. Моя фамилия Крукс. И он протянул Джонсону руку. а н б и о с удался, но мы об этом еще успеем поговорить. Нас ждет аэроплан. Джонсон, удивляясь, что с а н а б и о з о м так скоро покончено, быстро оделся и поднялся с Круксом на поверхность. А ф р е д е р и к о т о проплакало не бось всю ночь. Думал он, улыбаясь, скорой в с т р е ч и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 Джонсона сильно забилось сердце. Сейчас он увидит Фредерику, возьмет на руки маленького Самуэля и начнет подбрасывать вверх. Еще, еще. Будет л е питать малыш по своему обыкновению? Аэроплан сделал крутой вираж и спустился на лужайке у домика Джонсона. Часть седьмая. Возвращение.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 Маленький Самуэль сидел среди осенних цветов и со смехом бросал яблоки матери. Лицо ф р е д е р и к и не было видно за ветками яблони. Самуэль, Фредерика! радостно закричал Джонсон, и, а п е р е п р ы г н у в через низкую ограду, побежал через клумбы навстречу жене и сыну. Но малыш вместо того, чтобы броситься навстречу отцу, заплакал, увидя п р и б л и ж а в ш е г о с я Джонсона, и в испуге бросился к матери. Джонсон остановился.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 Молодая женщина выжидательно смотрела на него. Простите, я, кажется, испугал вашего сына, сказал он, приглядываясь к ребёнку и удивляясь сходству с Самуэлем. Фредерика дома? Какая Фредерика? спросила женщина. Фредерика Джонсон, моя жена. Не ошиблись ли вы адресом? ответила женщина. Здесь нет Фредерики. х о р о ш е н ь к о е дело, д а что бы я ошибся в адресе собственного дома?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 Все сидели молча, пораженные рассказом. Наконец Джонсон тяжело вздохнул и сказал: "Значит, я проспал семьдесят три года? Отчего же вы не сказали мне об этом сразу?" Обратился он с упреком к Круксу. "Дорогой мой, я опасался подвергать вас слишком сильному потрясению после вашего пробуждения. Семьдесят три года! В раздумье проговорил Джонсон. Какой же у нас теперь год?"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 ф р е д е р и к и нет. Вы мой внук, обратился он к своему тёзке Бенджамину. А та женщина и ребенок? Моя жена и сын. Ваш сын. Значит, мой правнук. Он в том же возрасте, в котором я оставил маленького Самуэля. Мысль Джонсона отказывалась воспринимать, что этот дряхлый старик и есть его сын. Старик сын также не мог признать в молодом, цветущем двадцатипятилетнем юноше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 Есть, кажется, площадка для полетов. Нет, непременно надо в саду. Не слухи, беда с этими мальчишками. Вот поломаете мне яблони, уж я вас. Джонсон а возмутил этот стариковский эгоизм. Старик Самуэль очень любил печеные яблоки и больше беспокоился за целость яблонь, чем за жизнь внука. Ну ты, не забывайся, воскликнул Джонсон, обращаясь к старику сыну.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 Маленький Георг побежал в дом к матери. Старик постоял еще немного, шевеля губами, потом сердито махнул рукой и тоже ушел. Джонсон отвез ветку в большую садовую беседку, заменявшую ангар, и там устал опустился о на скамейку среди лопат и граблей. Он чувствовал себя одиноким. Со стариком, сыном, у него совершенно не сложились отношения. Двадцатипятилетний отец и семьдесят пятилетний сын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 Что-то соображал. Сейчас конец сентября, а ноябрь 1998 года. Ну да, конечно. э д у а р д Лесли должен быть уже в Пулковской обсерватории, сидеть за телескопом в поисках своих исчезающих леонид. В Пулковской обсерватории лучший рефрактор в мире. Лесли, конечно, там. Там же вы найдете и поэта М.Р. е Он писал мне недавно, что едет к профессору Лесли. И улыбнувшись, Крукс добавил.